Об авторе и ее эко-поселении Диана Лив Кристиан живет в эко-поселении Эдхевен, Эдхевен Эко-Вилейдж, в горах Блю Ридж Маунтинс, Блю Ридж Маунтинс, в западной части штата Северная Каролина, США. Она является участником этого эко-поселения с 2001 года и обитает вместе со своей матерью Розеттой в домике на своем участке земли в четверть акра. Диана проводит семинары и тренинги, даёт консультации и выступает на конференциях как в США, так и в других странах, на темы организации альтернативных поселений и общин, принятия совместных решений, группового взаимодействия и разрешения конфликтов. К примеру, она была главным докладчиком на японской конференции экопоселений в 2007 году, инструктором на первых курсах Ecovillage Design Education (EDE) на Филиппинах в 2009 году. а также главным докладчиком на первой встрече представителей альтернативных общин Канады в Квебеке также в 2009. -м. Её статьи публикуются в таких изданиях, как Made Earth News, Co-housing Magazine, Permaculture Activist и The Encyclopedia of Community. Она также давала интервью для газет, журналов, радио и телевидения: Time Magazine, The New York Times, Hopis Magazine, AARP Magazine, New Dimensions Radio. Big Moment TV, NPR, The BBC. Кроме того, она является издателем бесплатной интернет-рассылки EcoVillages об экопоселениях всего мира. Знания Дианы об альтернативных поселениях получены как в результате её исследований этой темы с 1991 года, чтения и редактирования статей о поселениях и общинах во время работы в журнале Communities, личное общение и интервью с членами-основателями самых разнообразных сообществ. Так и в процессе её собственной жизни. Сначала в многочисленных квартирных общинах shared group households на Гавайях, в Калифорнии и Колорадо, а затем в экопоселении Edhaven, Edhaven Ecovillage в Северной Каролине. Экопоселение Edhaven, где живёт Диана Кристиан, это крупный экопоселенческий проект на 320 акрах, примерно 128 гектаров земли, с 60 взрослыми членами, расположенный в лесистых горах в 50 минутах езды от Эшфила. Поселение основано в 1994 году, и его миссия научиться жить на земле более устойчиво: экологически, экономически, социально, и поделиться этим знанием с остальным миром посредством гостевых экскурсий, семинаров и тренингов. Община использует только автономное электричество от солнечных модулей и микрогидроэлектростанции. Все построенные в Эд-Хевен здания используют пассивное солнечное отопление и снабжены дровяными печами или газовыми котлами для дополнительного подогрева в сильные морозы. Воду в поселении собирают дождевую с крыш, а также берут из ручьёв и колодцев. Каждое поместье или соседство, группа из 4-10 индивидуальных участков, используют компостные туалеты или повторно используют серую воду, иногда при помощи очистки её в биопрудах. Для того, чтобы развить экологически чистое и при этом экономически устойчивое поселение, члены от Хеван организуют на его территории разнообразные социальные и коммерческие проекты и предприятия, позволяющие обеспечить потребности жителей в необходимых товарах, услугах и денежных средствах. По состоянию на 2010 год в числе таких проектов были питомник многолетних растений, основанный на принципах пермакультуры, сбор лекарственных трав и приготовление настоев. Лесопромышленный кооператив и строительное предприятие, гостиница, прачечная, пять сельскохозяйственных предприятий, органические фермы, фруктовый сад, рыбный пруд с форелью, образовательный детский лагерь, а также образовательный центр, проводящий занятия на территории поселения. В своей общине Диана Кристиан занимается своим домашним хозяйством и содержит несколько гостиничных комнат. В перерывах между выездными семинарами и поездками на конференции она пишет статьи и книги в своём кабинете, работает в саду, делает другие дела по дому, а также принимает постояльцев. Как и другие члены от Heaven, Диана делает много общественной работы, и в течение нескольких лет своей жизни в поселении она участвовала в работе группы по организации праздников и ритуалов, группы по земельным вопросам и территориальному планированию, группы по стратегическому планированию. группы по эмоциональному благополучию и разрешению конфликтов, а также в финансовой группе. Она была председателем групп по вопросам членства и по связям с общественностью. С 2010 года она также начала исполнять обязанности одного из четырёх постоянных членов правления от Heaven, который следит за работой административного координатора и групп по приёму гостей, по связям с общественностью, по вопросам членства и по трудовому обмену. Она ведёт в качестве фасилитатора многие собрания совета поселений, а также проводит ориентирующие семинары по групповому принятию решений и устойчивой экономике для вновь вступающих членов общины. Своё исследование альтернативных поселений и общин Диана начала в 1991 году, когда она стала издавать ежеквартальную рассылку Растущая община (Growing Community) о новых общинах, создающихся в Соединённых Штатах. С 1994 по 2007 она работала редактором журнала «Общины» Communities – ежеквартального издания некоммерческого партнерства в поддержку альтернативных сообществ – Non-Profit Fellowship for Intentional Community. Будучи редактором журнала, она узнала очень много о существующих «Общинах», редактируя статьи об их жизни, как они были основаны, какие в них возникали проблемы и как они были решены. и интервьюируя их основателей и ветеранов для собственных статей. Как часть этой работы, а также после 1997 года, когда она начала проводить свои лекции и семинары, Диана посетила множество альтернативных поселений и общин всех видов. По состоянию на 2010 год, примерно 80, как в Северной Америке, США, Канада, Мексика, так и за её пределами. Первая книга Дианы Кристиан называется «Творим совместную жизнь. Как создать эко-поселение или общину вашей мечты?» Creating a Life Together – Practical Tools to Grow Eco-Villages and Intentional Communities и посвящена тому, как с нуля создать успешную общину или эко-поселение. Она была издана в 2003 году канадским издательством New Society Publishers. Ее вторая книга «Найти свою общину. Как вступить в эко-поселение или общину вашей мечты?» How to Join an Ecovillage or Intentional Community, посвящена исследованию, посещению, оценке и и присоединению к уже существующим общинам. Она увидела свет в в В в 2007 году году том же издательстве. В 2004 году «Творим совместную жизнь» была переведена и издана в Канаде, также на французском языке, ಪಸವನೆಯ ಪಸಿ ಶೀ್ಯಮರ обе книги были опубликованы на итальянском. В настоящее время Диана Кристин работает над третьей книгой, посвящённой плодотворному и бескомфликтному общению в общении, групповому процессу, искусству проведения собраний и принятию совместных решений. До того, как она вступила в экопоселение от Heaven, Диана жила в Калифорнии, где и родилась, на Гавайях, куда её семья переехала, когда ей было 18 лет, а также в штате Колорадо. Первые 15 лет взрослой жизни она, по собственному выражению, посвятила чтению духовных и метафизических книг, поддерживая себя разными случайными заработками и живя в разных квартирных общинах (shared group households). Когда ей было за 30, она вернулась в Калифорнию, жила в пригороде Сан-Франциско и начала писать от случая к случаю статьи на тему духовных практик, здорового образа жизни и нетрадиционного целительства в журналы New Age, New Age Journal, Восток-Запад, East-West Journal и Yoga, Yoga Journal. После того, как она стала работать в журнале Communities, она также начала с 1997 года проводить лекции и семинары и выступать на конференциях. В свободное время Диана любит навещать своих друзей в Эдхевен, а также теперь, когда она так много путешествует и в других поселениях Америки, и в других странах, беседуя на свою излюбленную тему о жизни вообще.